Глава 52. 25 января. Ночь с 24 на 25 января была туманная. И не знаю, вследствие каких причин, необычайно жаркая. Туман буквально душил. Казалось, что он воспламенится от ничтожной искорки. Плод стоит неподвижно. Ночью я пытаюсь сосчитать, сколько нас осталось в живых. Кажется 11. Я не могу сосредоточиться. Мысли разбегаются. Мне то кажется, что нас 10, то 12. Должно быть нас осталось после смерти Джинкстропа всего 11. А завтра будет 10. Я умру. Я чувствую, что приближаюсь к желанному концу. Вся жизнь проходит перед моими умственными очами, как на ладони. Я вижу Родину, друзей, семью. Утром я очнулся от болезненного забытья. Да простит мне Господь, но я больше не в силах мучиться. Я твёрдо решил сегодня же покончить с собой. При мысли, что я скоро перестану страдать, меня охватывает блаженство. С невозмутимым хладнокровием я говорю о принятом решении Роберту Куртису. Он меня одобряет. Что касается меня, то я не лишу себя жизни. Я не вправе покинуть свой пост. Если смерть не постигнет меня раньше товарищей, то я умру последним. Туман не рассеивается. Сквозь него не видно даже поверхности воды. Туман густым облаком стелется над океаном, но чувствуется, что он скоро испарится в лучах сияющего вверху горячего солнца. Около семи часов мне слышится перекликание птиц. Роберт Куртис жадно прислушивается. Крики повторяются три раза. Я подхожу к капитану. Он глухо произносит. Птицы. Но тогда значит, что Земля близка. Неужели Роберт Куртис верит в существование Земли? Нет, я не верю. Нет ни материков, ни островов. Земной шар ни что иное, как жидкий сфероид, каким он был во второй геологический период. Но всё-таки я с нетерпением ожидаю, когда туман рассеется. Не потому, что я рассчитываю увидеть Землю, но меня раздражает глупая мысль о несбыточной надежде, и мне хочется поскорее от неё отвязаться. Только около одиннадцати часов туман начал редеть. Густые свитки катятся ещё по волнам, но я уже вижу в просветах небесную лазурь. Яркие лучи пронизывают мглу и колют нас, как раскалённые металлические стрелы. Разрежение паров происходит в высоте и заслоняет горизонт. Проходит полчаса, а туман всё ещё нас окутывает. Роберт Куртис, опершись о борт плота, старается проникнуть взглядом в густую туманную завесу. Наконец, знойное солнце одерживает победу над мглой. Заливает ярким светом лазурное море и освещает могучими лучами далёкий горизонт. И теперь этот горизонт такой же, каким он был в течение долгих шести недель. Непрерывная круглая линия, на которой сливаются небо и земля. Роберт Куртис, бросив разочарованный взгляд вокруг, не произносит ни слова. «Мне его искренне жаль. Он единственный из нас не вправе покончить с собой завтра». Если смерть меня щадит, я сам пойду ей навстречу. Не знаю, живы ли мои спутники. Мне кажется, что я их не видел много долгих дней. Ночь наступила. Я не заснул ни на секунду. Около двух часов приступ мучительной жажды вырвал из моей истерзанной груди взрыв стонов и жалоб. Неужели перед смертью я не испытаю высшего блаженства и не потушу огонь, который пожирает мою наболевшую грудь? Я напьюсь собственной крови, за недостатком чужой. Я знаю, что кровь не утолит жажды, но всё-таки мне будет легче. Не успела эта мысль возникнуть в уме, как я привожу её в исполнение. С усилием открываю перочинный нож, обнажаю руку и быстро перерезаю артерию. Кровь течёт медленно, капля за каплей. Я жадно глотаю её. Кровь обманывает жажду, муки утихают. Кровь сама останавливается. Её так мало в моих жилах. Как долго не наступает день. С наступлением утра снова собрался густой туман. Такой удушливый, как пары, вырывающиеся из парового котла. Сегодня мой последний день. Перед смертью мне бы хотелось пожать дружескую руку. Роберт Куртис стоит неподалёку. Я подползаю к нему и беру за руку. Он меня понимает, знает, что это моё предсмертное «прости», и как будто хочет разбудить во мне угасшую надежду. Нет, напрасный труд. Мне бы хотелось проститься с Литурнерами и с мисс Гербей, но я не смею. Девушка прочтёт в моих глазах моё намерение. Будет говорить о Боге, о загробной жизни, о том, что надо ждать наступления смерти. Ждать. Нет, я больше не могу. Да простит мне Господь. Я возвращаюсь на задний край плота и с мучительным усилием встаю около мачты. В последний раз я окидываю прощальным взором безжалостное море, неподвижный горизонт. Если бы теперь показалась земля или забелел парус, я бы не поверил своим глазам, принял бы за галлюцинацию. Но кругом всё пусто. Десять часов утра. Пора кончать. Приступы голода и жажды возобновляются с новой силой. Инстинкт самосохранения угасает. Через несколько секунд я больше не буду страдать. Вдруг раздается голос Дауласа. «Капитан, мы сейчас бросим жребий». Я останавливаюсь. Почему? Я сам не знаю. Я возвращаюсь на прежнее місце.